значимость низких технологий и единственный шанс сделать правильно. Решающим днем для нас должно было стать воскресенье, 20 февраля. Профессор Остин и Фрэнк Эпперт объявят заявки, каких партий приняты, и вытянут имена партий из корзинки Кхмер, чтобы определить порядок их расположения на бюллетене. Саван и я были перевозбуждены до крайности. Мы провели всю субботу, внося последние изменения в логотипы. Одна партия, Фунсинпек, партия сына Сианука, сдала новый партийный символ за день до этого. Он был представлен в форме огромного цветного плаката, который, конечно, было невозможно отсканировать. — И что ты собираешься делать? — спросила Саван. — Я знаю фокус. Мы его называем «низкие технологии». Низкие технологии? Когда высокие технологии уже не справляются, в действия вступают низкие. Что? Я просто нарисовал чертову штуковину. Правительственная партия также представила новый партийный логотип. Совсем не отличается от старого, сказал я Френку. Все равно переделай. Если ты не переделаешь... Он вздохнул. Они об этом узнают. Я поверил ему. И переделал. Мы сканировали на настольном компьютере, но бюллетень хранился в моем ноутбуке, у которого скорость была в два раза выше, чем у любого из компьютеров ООН, а память в два раза больше. Я увеличил мощь компьютера незаконным, если кто-то считает закон США об авторском праве законным, программным обеспечением, которое я приобрел в Бангкоке за 20 долларов. Законное программное обеспечение было докучливой деталью для ООН в Камбодже. Отчет ППО, за исключением одной работы, выполненной на офисном компьютере, был сделан на незаконном программном обеспечении. Большое количество предвыборных материалов было произведено незаконно, но это никого не волновало. Сильный всегда прав. Поздним субботним вечером Майкл спросил, как у меня идут дела. Я ответил, что девятнадцать партийных логотипов уже готово. — А что с еще одним? — Фрэнк говорит, что не нужно об этом беспокоиться, они не попадут на бюллетень. — Это не важно, — проворчал Майкл. Он был не из тех, кто злится. — Завтра каждая партия захочет увидеть свой логотип. — Понимаю. Остаток вечера мы с Саван провели, сканируя, редактируя, печатая и создавая макет для еще одного ужасно выполненного логотипа. Я познакомил Саван с американской непристойной бранью и в конце концов просто применил низкие технологии. Мы оставили все это в восемь вечера, поклявшись закончить утром прямо перед большим собранием. По дороге домой Майкл выразил сомнения по поводу того, разрешить ли партиям увидеть то, что мы сделали? И если им не понравится, не потребуют ли они изменить еще что-нибудь? — А знаешь ли ты, — спросил я, — что сейчас разговариваешь с человеком, который за четыре года учебы в колледже ни разу не сдал работу без орфографической ошибки на ней? — Без орфографической ошибки в ней, — медленно повторил Майкл. Я по секрету сказал Саван, что, возможно, перепутал несколько партийных логотипов. Весь прошлый месяц партии доздавали свои логотипы Фрэнку, и я был вполне уверен, что парочку из них я, ну, перепутал. Более того, я позволил себе улучшить некоторые логотипы, не говоря уже о том, что применял низкие технологии для некоторых из них. «Как я мог быть уверен, что политические партии дадут добро на мои улучшения, их очень важных партийных символов?» «Хорошо, друг, ты меня убедил», — сказал Майкл. Он был разумным парнем. В воскресенье утром Саван и я нарядились, чтобы встретиться с партийными представителями, что означало, что она выглядела как королева. а я был похож на кого-то, кто вот-вот предстанет перед комиссией по условно-досрочному освобождению. Когда мы уже были совсем готовы показать нашу работу партийным представителям, Майкл опять поменял свое решение. — Нет, хватит, — заявил он. — Они их не увидят. — Слушай, — сказал он мне своим самым приятным голосом, как отец сыну, — неважно, насколько классно ты все сделал, Некоторые из этих партий все равно захотят что-нибудь поменять. И тогда мы еще неделю будем пахать. Он захотел отослать бюллетень в Канаду этим же вечером. Вот и все. И все, подумал я. Скоро вентилятор разбросает экскременты. Чтобы сузить поле наших ошибок, Майкл попросил своего личного переводчика Чарина перепроверить то, что Саван впечатала в бюллетень на Кхмере. Чарин нашел всего пару опечаток, и Майкл после этого стало спокойнее. К 10.30 утра в воскресенье большое собрание с партийными представителями, на которое мы с Саван не пришли, закончилось. Теперь это был всего лишь вопрос того, как распределить 15 партийных символов на бюллетене в том порядке, в котором их вынули из корзинки. Это заняло 11 часов. Мы с Саван работали, а Майкл стоял у нас за спиной и, не переставая, волновался. — Не поднять ли это чуть-чуть? — Ты уверена, что правильно это написала, Соуван? — Ты уверен, что это можно напечатать? Мы распечатали несколько черновиков, чтобы удостовериться, что все правильно. К этому времени Чарин уже давно ушел домой. поэтому Майкл, который ни слова не мог сказать, прочитать или написать на кхмере, все перепроверил. — Я могу отличить одну закорючку от другой, — сказал он и тщательно сравнил наш бюллетень с партийными именами и аббревиатурами в книге Фрэнка Эпперта. Он заметил, что нас поразила его внезапная кхмер-грамотность. — Видите, — заявил он, — это особенность выборов. Вам дается только один шанс все сделать правильно. Поэтому нужно сделать правильно с первого раза». В десять вечера пришел инженер, который собирался подсоединить компьютер к телефонной линии, чтобы отослать бюллетень в Канаду. Он принес с собой оборудование и сигареты. Мы с Саван поехали домой. В понедельник утром Джуди захотела узнать, как все прошло. «Я умываю руки», — сказал я. Мы никогда не встречались. Если кто-нибудь спросит, я здесь не работаю. Я объяснил, что случилось. Ее это сильно поразило. Но, по крайней мере, все закончилось. Во вторник утром я уничтожил все черновые копии бюллетеня на разных компьютерах и стер все старые партийные символы, включая те пять, которые принадлежали партиям, не попавшим в бюллетень. Как только я закончил, мне позвонил Майкл. — Добрый день. Как ты, приятель? — Прекрасно, — сказал я. — Почему он меня называет приятель? Что-то было не так. — Эй, слушай, мистер акаши решил, что нам нужно двадцать партий на бюллетене. — А? — Да, и мы должны его переделать. — Когда? — Я только что позвонил в Канаду и попросил их остановить работу со старым бюллетенем. Я сказал им, что мы пошлем им... Новый бюллетень сегодня вечером. Он сделал паузу, чтобы дать мне что-нибудь сказать. Я промолчал. «Ты можешь прямо сейчас начать над этим работать?» «Подожди немного. Вот поговори с Джуди». Оказалось, что одна из тех пяти партий, чьи логотипы я только что стер, услышала, что, возможно, четырнадцать партий на бюллетене, по правилам, не должны были там оказаться. Партия пожаловалась, и в результате мистер Акаша разрешил всем, подавшим петицию без исключения, быть представленными в бюллетене. Он всегда принимал на веру то, что ему говорили. Он называл это «мягким-мягким курсом». После обеда я отсканировал и отредактировал еще пять новых партийных логотипов. В пять вечера одолжил грузовик ООН, чтобы найти Саван. Ее не было дома. Когда я уже садился в машину, она подкатила на своем мотоцикле. Саван возила свою мать в салон красоты. — Что случилось? — спросила она. — Я сказал ей, что возникло еще одно дело, и Майкл хочет, чтобы она напечатала кое-что на кхмере. — Ты будешь дома к девяти вечера, не беспокойся. Она вернулась домой в четыре утра. Втискивание еще пяти партий на бюллетень означало сжатие пятнадцати других. Майкл и техник работали до 7 утра, пытаясь добиться, чтобы постоянно прерывающаяся связь с Канадой проработала несколько минут подряд. Все хотели увидеть новый бюллетень. Я напечатал дополнительный экземпляр для себя. Саван подарил один кому-то из тех, с кем работала. Майкл, возможно, кому-то отдал копию. Инструкторы попросили, но было нельзя. Секретность была высокая. Администрация боялась, что партии могут создать фальшивый бюллетень. Спустя неделю один из моих друзей оформлял заказ в копировальном салоне и вдруг увидел, как на мотоцикле подкатил парень, распечатал несколько экземпляров бюллетеня и умчался. Произошла утечка. Вскоре бюллетень разошелся по всей Камбодже. Инструкторы сказали мне, что он красовался даже на стенках избирательных офисов в отдаленных округах. После этого Юнтак воспроизвела его как плакат. Вскоре мое произведение развесили по всему городу. Даже правительственные партии портили свои бюллетени-плакаты, замазывая на них все чужие логотипы. Пожаловалась только партия Фунсинпек. Им понравился мой рисунок, но они сказали, что я испортил символ их партии, не сделав обводку. Я сказал им, что они это переживут. И все ждал, что и другие начнут жаловаться, выставив всех, то есть меня, дураками. Но они не стали, а если и жаловались, то я об этом ни разу не слышал. Настоящие бюллетени прислали в Камбоджу за месяц или около того до выборов и держали на складе. Майкл принес мне один. Он был красивый, как 100-долларовая банкнота. Его напечатали с разрешением 600 точек на дюйм, так что при копировании любой, у кого есть лупа, мог сказать, что кайма, по которой шло юнток микроскопическими буквами, становилась неразборчивой. А еще он был тонированным и имел водяной знак. Саван и я и вправду создали... Мону Лизу бюллетеней.